411. Ноябрь 4. Если посвятить всю свою жизнь и каждую строчку записи вопросу изучения аппаратуры человеческого микрокосма и его возможностей, то одной жизни будет для этого недостаточно. Ведь в сложности человеческого аппарата заключен весь космос и все его законы. Пределы же сознания на данной ступени его эволюции не позволяют достигать то, что ему недоступно. Поэтому изучение человека будет продолжаться до тех пор, пока живет человек на земле и в мирах, и пока не закончится эволюция духа и движение его по пути беспредельного восхождения. А так как само понятие беспредельности не предвидит конца, то и нет конца и предела постижению сложнейшей структуры человеческого микрокосма. Конца и изучения нет еще потому, что все новые и новые способности открываются в человеке которые могут проявляться через развивающуюся и растущую аппаратуру его нервных, психических и огненных центров. К изучению функций некоторых желез наука подходит только теперь, и то только вслепую так как не имеет в руках ключа. Точно так же изучение материи не может остановиться на какой-то ступени, и может быть сказать, что изучено все. В беспредельности все беспредельно. Так же и особенности и свойства материи. Лестницы жизни не имеет конца, и каждой ее ступени соответствует известная степень утончения того, что люди называют материей, и что оставляет сущность того мира, который он видит вокруг, в какой бы оболочке он ни находился. Всем степеням утончения сознания соответствует утончение тех оболочек, через которые проявляется сознание, и утончение окружающих условий или слоев материи. Словом, сказать, что человек или наука знает все, значит, утверждать то, чего нет и быть никогда не может. Понимание этого утверждения указывает на относительность всех человеческих знаний и открывает путь к беспредельному познаванию и мира, и человека. Идеал всезнания, всемогущества, вездесущие, всевидения и так далее, во всей полноте все эти качества духа недостижимы, но та или иная степень их, и степень очень высокая, достигнута теми, кто тоже был когда-то людьми, и поднялись много выше по ступеням лестницы света. Но и они, как об этом свидетельствовал сам Будда, говоря о себе, говоря, что не все знания, ни все не ни всемогущества он не достиг. Надо понять, что сколько бы ни изучать макромир вне человека и микромир в нем, конца изучению нет, как нет конца и пределов ни времени, не пространство, в котором проявлены миры, ибо существуют они в беспредельно развивающейся Вселенной, развитию которой не положен никакого конца.